— В чем же, моя глупость гала-адитянин? Голос Блейна был тихим и зловещим. Сюзанна вдруг увидела кота, припавшего к земле у мышиной норки. Зеленые глаза горят, хвост уходит из стороны в сторону. — У нас есть то, что нужно тебе, — ответил Роланд. — Но единственная награда, какую ты предлагаешь нам взамен, — смерть. Это очень глупо. Повисла длиннейшая пауза. Блейн думал Ты прав, Роланд, из Галаада, признал он наконец, однако неизвестно, каковы твои загадки, я дарую вам жизнь только если они окажутся хороши. Роланд кивнул. Я понимаю, Блейн. А теперь послушай и пойми меня. Детские годы я провел в баронстве Галаат. Там ежегодно устраивалось семь ярмарок. Зимнее, на отворенье земное, на посев, на средолетье, на урождение, на жатвину и на круглый год. Угадайная потеха была важной частью каждого праздника, но самым важным событием она становилась на отворенье земное и на урождение, ибо считалось, что загаданные в эти дни загадки предвещают богатый или же скудный урожай. — Суеверие, не имеющее под собой никаких фактических оснований, — объявил Блейн, — досадное и огорчительное. — Конечно, суеверие, — согласился Роунд, — но ты, пожалуй, удивился бы узнав до да чего же здорово загадки предсказывают какой будет урожай отгадай ка вот такую когда человек бывает деревом очень старо и не слишком занимательно сказал блейн но все равно он явно был рад хоть что то отгадать когда он со сна эта загадка основана на игре слов так называемом каламбуре еще одна загадка Подобного типа широко известно в той сфере, где расположено Нью-Йоркское баронство. Вот она, когда садовник бывает предателем. Ответил Джейк. Я слышал эту загадку в школе. Садовник бывает предателем, когда продает нас в Турции. — Мерно, — подтвердил Блейн. чрезвычайно глупая загадка. Раз в жизни я с тобой согласен, Карифан, — сказал Эдди. Роланд, сын Стивена, я хотел бы услышать, какие еще загадки загадывали во время галаадских угадайных потех. Меня это очень интересует. На отворение земное и на урождение в открытом по такому случаю зале предков сходилось в полдень от шестнадцати до тридцати, угадайщиков. Лишь в такие дни туда допускали простой люд — купцов, крестьян, пастухов и прочих. И тогда в зале предков яблоку негде было упасть. Стрелок глядел мечтательно и отрешенно. Такое выражение глаз Джейк видел у него в туманной другой жизни, когда Роланд рассказывал ему о том, как однажды со своими друзьями, Кадбертом и Джейми тайком, пробрался на галерею этого самого зала, чтобы посмотреть на какой-то ритуальный танец. Они тогда по следу Уолтера спустились под горы. «Рядом с моими родителями сидел Мартен», — говорил Роланд. «Я узнал их даже с такой высоты, и один раз мать протанцевала с Мартеном, медленно кружась, а остальные расступились, освобождая им место, и зааплодировали, когда танец окончился. Но... Стрелки не хлопали. Джейк с любопытством поглядел на Роланда, вновь ломая голову над тем, откуда и зачем явился этот странный человек. «Посреди зала ставили большую бочку», — продолжал стрелок, — «и каждый угадайщик бросал туда пригоршню скрученных в трубочку полосок древесной коры с написанными на них загадками. Старыми их выспрашивали у старших, а порой даже брали из книг. И новыми, придуманными специально к случаю. Эти зачитывались во все услышания, а трое судей, один из них всегда стрелок, оценивали их. Загадку принимали лишь в том случае, если судьи признавали ее честной. Да, загадки непременно должны быть честными, согласился Блейн. И потеха начиналась, сказал стрелок он вспомнил давние дни те дни когда сам был не старше покрытого синяками мальчугана который сидел напротив с косолапом на коленях и губы его тронула слабая улыбка угадайщики состязались по многу часов кряду посреди зала предков выстраивалась очередь место в этой очереди определял жребий И поскольку куда выгоднее было оказаться в ее хвосте, а не в голове всяк, надеялся получить номер побольше, хотя победителя надо было правильно отгадать хотя бы одну загадку. Само собой. Угадайщики и угадайщицы, ибо среди лучших угадайщиков Галада были и женщины, всяк в свой черед, подходили к бочке, вытаскивали загадку и передавали ее старшему. Тот оглашал загадку, И коль по прошествии трех минут, отмеренных песочными часами, она оставалась без ответа, оплошавшему участнику состязания приходилось покинуть очередь. — И ту же загадку загадывали следующему — по очереди. — Да. — Значит, у него было больше времени обдумать ответ? — Да. — Понятно. — Мировец. ронд нахмурился. — «Мировец?» «Он хотел сказать очень занятно», — невозмутимо пояснила Сюзанна. Роланд пожал плечами. «Для зрителей, наверное, да. Но сами участники принимали угадайную потиху очень серьезно. И после вручения награды частенько вспыхивали ссоры и драки. Что это была за награда? Самый большой гусь в баронстве. Из года в год этого гуся уносил домой корт, мой учитель». — Должно быть, он был великий угадайщик, — уважительно заметил Блейн. Жаль, что его здесь нет. — Согласен, — подумал Роланд и сказал. — Вот я и добрался до своего предложения. — Я выслушаю его с огромным интересом. Галаадитянин. — Пусть оставшиеся часы станут для нас ярмарочным днем. Ты... Не будешь загадывать нам загадки, ибо хочешь услышать новое, а не повторять старые из несметного числа тех, что тебе уже известно». «Совершенно верно». «Все равно мы почти ничего не сможем отгадать», — продолжал Рон. «Я уверен, что ты знаешь, загадки, которые, буди вынуты из бочки, оказались бы не по зубам даже корту». В этом стрелок сомневался, однако время кнута прошло, настало время пряника. «Конечно», — самодовольно подтвердил Блейн. Вот что я предлагаю. Пусть вместо гуся наградой станут нашей жизни, — сказал Роланд. Мы будем загадывать тебе загадки, Блейн, И если к прибытию в топеку ты отгадаешь их все до единой, можешь осуществить свой первоначальный замысел и убить нас. Вот твой гусь. Но коли мы обыграем тебя, коли в книжке Джейка или в наших головах сыщется хоть одна загадка, которой ты не знаешь и не можешь отгадать, ты должен довести нас до топеки и там освободить, дабы мы могли... Продолжит свой поиск. Молчание. Тебе понятно? Да. Согласен. Блэйн Мона опять промолчал. Напрягшийся Эдди, обнимая Сюзанну за плечи, глядел в потолок салон вагона для знати. Сюзанна, думая о тайне, которая, быть может, росла у нее внутри... Украдкой погладила свой живот. Джейк осторожно поглаживал пушистый мех и стараясь не касаться кровавых колтунов на месте ран, оставленных ножом. Они ждали, пока Блейн, оставленный ими за три девять земель подлинный Блейн, влачащий свое квазисуществование под городом, все обитатели которого пали от его руки, обдумает предложение Роланда. Да, наконец, сказал Блейн, я согласен. Если я отгадаю все загадки, какие вы мне загадаете, я заберу вас с собой на поляну в конце тропы. Если кто-нибудь из вас загадает мне загадку, которую я не сумею отгадать, я дарую вам жизнь и отвезу в топеку, где вы сойдете с со Амона, и продолжите поиски темной башни. Роланд, сын Стивена, правильно ли я понял рамки, и условия твоего предложения да отлично роланд из Галаада. — отлично эдди из нью йорка отлично сюзанна из нью йорка отлично джейк из нью йорка отлично чик из межземелья при звуке своего имени чик бросил короткий взгляд на потолок вы к «Тет. Единение многих. Я тоже. Сейчас мы должны проверить, чей Ка-Тет сильнее». На миг воцарилась тишина, нарушаемая только ровным, мощным голом генераторных турбин, которые несли путников через бесплодные земли к Топеке, где заканчивалось Межземелье и начинался край смерти. Последний мир. «Итак», — скричал Блейн, — «расставляйте сети». «Странники, испытайте меня своими вопросами. Пусть борьба начнется».